Граф так и сделал. Переночевав у маркетанта в Радынце, он на рассвете 30-го числа выехал с мистером Пробстом под Плевну. Утро 30-го августа было холодное и сильно туманное. Моросило. Когда Коржоль в 10-м часу утра дотащился кое-как в своем фаэтоне до Императорского холма, Впереди ничего не было видно. Всё и повсюду застилалось беловатым гลิстой пеленой, сквозь которую даже и пушечные выстрелы с ближайших батарей отдавались глухо, а вдали уже и ровно ничего невозможно было расслышать. Каждый звук глох и исчезал в этом густом и плотном тумане. У императорского холма Придворные служители спешно разбивали палатку, в которой должно было совершаться молебствие по случаю дня тезоименитства государя. Великий князь главнокомандующий прибыл со свитой около 10 часов утра, и почти одновременно с ним появился в открытой коляске и князь Карл Румынский. Государь прибыл на холм в половине 12 часа. Приняв поздравление, он спросил диспозицию, составленную на нынешний день, прочел ее и затем направился к палатке, где ожидал уже августейшего именинника протоиерей императорской квартиры в полном облачении. Раздалось стройное пение небольшого походного хора при дворных певчих. Русская и румынская свиты — Столпились вокруг палатки, обнажив свои головы. Тут же стояли и кучки наших русских солдат, кучеров, служителей и группы местных болгар. Во время молебна дождь на некоторое время прекратился, и канонада стала гораздо слышнее. Когда раздались слова: "Преклоните колено, Господу помолимся", все тихо склонились к земле. и священник с глубоким чувством произнёс взволнованным голосом молитву о спаслании и победы русскому воинству. Эти слова как бы наэлектризовали всех присутствовавших. Многие утирали слёзы. Видно было, что каждый глубоко чувствовал в сердце своём значение переживаемой минуты, глубоко проникся смыслом возносимой к Богу молитвы. и дал полную волю своему святому чувству. Но в тот момент, когда дьякон возгласил, а певчие подхватили многолетие государю, исполнен был особой торжественности. В Петербурге в этот момент обыкновенно раздаются праздничные салюты с бастионов Петропавловской крепости. В Москве со стен Кремлёвской Тайницкой башни Здесь же на боевой позиции, в виду неприятеля, под этим хмурым ненастным небом, салютовал русскому царю перекатный гром боевых орудий, которому вторило шипение взрывавшихся снарядов. Никогда ещё русским государям не доводилось встречать день своего ангела в подобной обстановке. Никогда ещё не доводилось им и проводить его с утра до ночи на боевом поле. После молебствия государь пригласил всех присутствовавших к завтраку. Для императорской фамилии и почётнейших лиц русской и румынской армий накрыт был на холме небольшой стол. Остальные же поместились кто как мог. На земле были раскинуты скатерти, на скатертях поставлены блюда, тарелки, бутылки, и вокруг них кое-где потеснились Все наличные офицеры, кто на коленях, кто на корточках, кто стоя, и наскоро принялись за холодный завтрак. Тут же около английского военного агента, полковника Веллеслея, торчали два типичных гороховых англичан в пробковых шишаках с белыми повязками. Говорили, что это какие-то члены парламента. воспользовавшийся каникулярным временем для экскурсии на театр военных действий. К ним тот же же пристроился и мистер Пропст, отрекомендовавшийся как соотечественник, представился Велеслею и, кстати, представил ему и своего спутника, графа Коржоля.